Часть 2. Приманка для демона Я стояла около крохотной прорези окна, за которым плескалась непроглядная тьма позднего осеннего вечера, наполненного шуршанием унылой мороси, и думала... В стекре, усыпанном мельчайшим кружевом дождя, отражался плавающий за моим плечом слабый огонек магического шара, рискующего в любой момент навсегда потухнуть, наконец-то исчерпав до дна свой энергетический запас. Дыхание оседало белесым облачком на воротник платья, но я почти не чувствовала холода. Наверное, стоило бы накинуть пальто, Но я оставила его в жарко натопленных комнатах второго этажа, а сама сейчас находилась в ледяной спальне, выделенной мне для проживания. Дело в том, что я сбежала ото всех, предпочтя на некоторое время удалиться в полумрак и холод третьего этажа. Там, внизу, сейчас было слишком шумно, и от этого у меня разболелась голова». Я невольно вернулась мыслями к тому моменту, когда бедняжка Габриэль невольно продемонстрировала первые признаки страшного недуга, каким-то неведомым способом успевшего поразить ее тело. Первое мгновение после наглого заявления Вильгельма царила такая полная вязкая тишина, что казалось, ее можно было есть ложками». А затем началось настоящее столпотворение. Первым очнулся Гилберт. Одним прыжком он преодолел пространство, разделяющее его и Вильгельма, и самым прозаическим образом врезал моему сводному брату по лицу. Дерущихся разнял Лукас, который прибавил к своим ссадинам парочку новых синяков. Вильгельм, воспользовавшись удобным случаем, постыдно сбежал, прижимая к разбитому носу носовой платок. Наша компания переместилась на второй этаж, где сейчас шло бурное обсуждение той неприятности, в которую мы угодили. Я прижалась пылающим лбом к холодной раме, крепко зажмурилась и тихонько застонала. Что скрывать, я чувствовала себя виноватой в произошедшем. Мне было даже страшно подумать о том, что Габриэль, по всей видимости, обречена. Если она умрет, то я никогда себе этого не прощу. Не надо было никого брать в эту поездку. Я и только я виновата в том, что Гилберт решил сопровождать нас, а следом потянулась и Габриэль, мучимая безосновательной ревностью, Я обязана была предвидеть то, что Вильгельм затеял что-то нехорошее. Кому, как не мне, знать его гадкий характер? Не открывая глаз, я застонала еще раз чуть громче. Первая слезинка прочертила горячую влажную дорожку по моей щеке. Хлоя... неожиданно послышался позади и даже не шепот полувздох и слабый ветерок погладил меня по коже я вздрогнула и стремительно обернулась замерла напряженно вглядываясь в полутьму скрывающую углы просторного помещения показалось нет вроде бы около стены действительно засеребрилось нечто отдаленно напоминающее силуэт человека хлоя в следующее мгновение раздалось уже громче и на светлом прямоугольнике распахнутой настежь двери ведущей в коридор нарисовалась чья то темная фигура ты здесь Призрачное облачко после этого вторжения «Развеялась в мгновение ока, словно просто почудилась мне. «Однако я готова была покряться, что на самом деле слышала голос матери. «Возможно ли это? «Ведь у меня нет и никогда не было дара, «подобного тому, которым обладает моя сестра». «Хлоя!» «Уже утвердительно проговорил Лукас, «а именно он потревожил мой покой». видимо, все-таки разглядев меня на фоне стены. «Почему ты молчишь?» «Не хочу с тобой разговаривать!» Честно ответила я, не видя особых причин для того, чтобы хоть как-то смягчить свой резкий тон. Что скрывать, я была слишком обижена на Лукаса, чтобы пытаться соблюдать при общении с ним даже элементарные правила вежливости. При взгляде на него моментально вспомнились, Все эти бессонные ночи, проведенные в обнимку, с мокрой от слез подушкой. лука вряд ли ожидал столь ледяной прием, поэтому замешкался на пороге. Однако после секундной заминки все же вошел в комнату. Недовольно покосился на отыряющий из посредних сил магический шар и прищелкнул пальцами, после чего сумрак комнаты разрезал яркий свет — плотного сгустка пламени, сорвавшегося с его пальцев. Я прищурилась, спасая глаза от столь резкой перемены освещения и демонстративно вновь отвернулась к окну, показывая, что мои слова о нежелании общаться с незваным визитером совершенно серьезны, а не проявление пустого кокетства. — Ты же знаешь, что я не уйду, пока мы не поговорим. Негромко произнес Лукас, и половицы старого деревянного дома заскрипели под его шагами. Я напряглась, ожидая, что он подойдет вплотную и насильно развернет меня лицом к себе. Однако этого не произошло. Лукас остановился так близко, что я чувствовала его теплое дыхание у себя на затылке и шее, От чего мурашки забегали по моему позвоночнику. Больше всего на свете мне хотелось отпрянуть в сторону, но я терпела, стиснув зубы. Пусть видит, что я совершенно равнодушна к нему. Пожалуйста, не зрись на меня, хрипло проговорил Лукас. В отражении стекла я заметила, как он потянулся, было приобнять меня за плечи, но в последний момент передумал, бессильно уронив руки. «Ты, наверное, ненавидишь меня. Позволь сказать хотя бы пару слов в свое оправдание». Я упрямо молчала, хотя сохранять демонстративное равнодушие становилось все тяжелее и тяжелее. Я прекрасно понимала, что такое поведение ранит намного сильнее, чем шумный скандал и выяснение отношений, после которых часто следует не менее эмоциональное примирение. А у меня не было никакого желания прощать Лукаса. Слишком тяжело и долго я его забывала, чтобы так легко перестать думать о своих переживаниях и страданиях. «Я понимаю». что очень виноват перед тобой. Негромко продолжил Лукас, убедившись, что я намерена и дальше молчать, делая вид, будто не слышу его. Не скрою, я поступил некрасиво, но дай мне хотя бы шанс объяснить свое поведение. — А что, разве надо что-нибудь объяснять? Все-таки не выдержала, огрызнулась я. «По-моему, все очевидно. После окончания того невеселого приключения ты понял, что я тебе больше не нужна и поспешил вернуться в столицу». «Неправда», — мягко возразил Лукас, и я ощутила, как он легонько погладил меня по плечу, словно уговаривая не горячиться. «Я понял, что влюбляюсь в тебя». И что скрывать? Испугался. Хлоя, я признаю, что повел себя как посредний трус, но на меня навалилось столько событий разом. Смерть Оливера, который погиб на моих глазах, так и не раскаявшись в содеянном. Страх потерять тебя. Но самым тяжелым испытанием для меня оказался финальный разговор с Дугласом. «Этот самоуверенный, наглый, напыщенный, сверх всякой меры экзорцист распекал меня, словно маленького мальчика, и больше всего меня задели его слова по поводу наших зарождающихся отношений. «Помнишь, насколько уверен был Дуглас в том, что я обязательно влюблюсь в тебя?» Что скрывать, я испытал настоящее бешенство от того, как ловко и легко он поймал меня в ловушку зарождающихся чувств. Кому приятно осознавать, что поступаешь предсказуемо до безобразия. И я... На этом месте Лукас запнулся. Не в силах завершить свою прочувственную тираду постыдным признанием. И ты сбежал. Угрюмо проговорила я, сделав это за него. «Даже попрощаться со мной не смог достойно. Трус Рива подсунул мне записку с пожеланием всего наилучшего, и все. Никаких объяснений своему поступку ты не соизворил мне дать. Просто мне было очень стыдно». Глухо проговорил Лукас Я понимал, что не должен так поступать, но ничего не мог с собой поделать. Если бы я остался, то тем самым подтвердил бы, что доглас видит меня насквозь. А значит, и все его слова обо мне оказались бы правдой. А я просто не мог смириться с этим. «Я понимаю», — сухо произнесла я. «Была уязвлена твоя гордость. Можно сказать, на кону оказалось Честь рода Одри против мимолетного увлечения. Выбор был очевиден, не правда ли? Не называй наше отношение мимолетным увлечением. Совсем тихо после томительной паузы попросил Лукас, и я опять ощутила его прикосновение. На сей раз он задержал свои руки на моих плечах, будто пытаясь согреть меня. «Не надо, Хлоя. Я был неправ. Я поступил с тобой жестоко и несправедливо. Все эти месяцы я мучился, не зная, как же надрежет поступить. Поверь, не было ни единого дня, когда бы я не вспоминал о тебе и наших поцелуях. Больше всего на свете я мечтал вернуться, но не сделал этого». Жестоко оборвала его я и недовольно повела плечами. лука послушно убрал руки. И я продолжила, глядя на его расстроенное лицо через отражение в стекре. «Впрочем, это пустой разговор. Можно сколько угодно рассуждать о том, что ты собирался сделать. От этого реальность не станет иной. Куда важнее то, что ты в итоге все-таки совершил». «Как ты попал в дом моего отчима?» «Я же сказал, что меня нанял твой сводный брат», — честно признался Лукас и сделал шаг назад, видимо, осознав, что попытка примирения провалилась. Я обернулась к нему и с демонстративным удивлением скинула брови. «Не понимаю», — честно призналась я скрестив на груди руки. Насколько я помню, раньше ты специализировался на создании амулетов. Я считала, что твое намерение вернуться в старицу связано именно с желанием заняться прежней профессией, которая приносила тебе и выгоду, и удовольствие. По-моему, я четко написал тебе, что еду в Орилью для улаживания семейных дел и проблем с погребением брата. Лукас криво усмехнулся, словно затронутая тема причиняла ему боль. «Да, в некотором роде ты права. Мне всегда нравилась моя работа. Любой артефактник скажет, что нет ничего более прекрасного на свете, чем тот момент, когда в драгоценном камне вспыхнет и навеки запечатреется неугасимой искоркой частичка твоего могущества». Но однажды мое увлечение уже привело к трагедии. Когда я узнал, что Оливер убил мою жену лишь из-за зависти ко мне и моему дару, то решил, что больше никогда не вернусь к этому занятию. Хватит. Одного столь жестокого урока мне оказалось более чем достаточно. — И ты вздумал переквалифицироваться в «Охотника за призраками»? С нескрываемым скепсисом в голосе поинтересовалась я. Я захотел помогать людям, попавшим в тяжелую ситуацию. Мягко поправил меня Лукас, поморщившись от прозвучавшего в моем вопросе сарказма. Я торопливо опустила голову, пряча в тени кривую усмешку, Если говорить откровенно, то я весьма сомневалась в том, что Лукас поступил разумно. Конечно, жуткая гибель жены и предательство брата послужили для него страшным потрясением. Но я очень сомневалась, что из артефактника может получиться достойный экзорцист. Все-таки у каждого мага свой талант и свое предназначение в жизни. Я уж молчу про то, что недавние несчастливые события в Аернии На мой взгляд, убедительно доказали, Лукасу лучше не вмешиваться в борьбу со слугами Артиса. Это не его дело и не его головная боль. Сомневаешься в том, что я способен добиться успеха на этом поприще? Спросил Лукас, верно истолковав мое красноречивое молчание. Гордо вскинул голову, явно обиженный на мое недоверие. Но и зря. За эти полгода я уже участвовал в нескольких охотах на призраков. Правда, лишь одна из них была настоящей. В остальных случаях пришлось иметь дело со слишком бурной фантазией владельцев дома. Но все равно. Я стою перед тобой, живой и невредимой. А значит, я справился. Первый шаг по этой дороге уже сделан. И я не намерен никуда сворачивать с неё. «Кто я такая, чтобы осуждать чужой выбор?» Я флегматично пожала плечами в ответ на несколько истерический выкрик собеседника. Подумала немного и зловредно добавила, напоследок постаравшись уколоть Лукаса как можно больнее. «И тем более я не имею права это делать, поскольку нас ничего не связывает». «Твоя жизнь! Твои решения!» Судя по всему, мой выпад угодил прямо в цель. Лукас помрачнел и отвел глаза. На неполную минуту между нами воцарилось молчание. То самое молчание, которое хочется разорвать отчаянным криком, лишь бы оно перестало давить тебе на уши и царапать сердце острыми, безжалостными когтями безысходности. «Да...» Ты права. «Наконец так тихо, что мне пришлось напрячь весь свой слух», — проговорил Лукас. «Это моя жизнь и мое решение. Поэтому хватит об этом. Все равно получается переливание из пустого в порожнее. В итоге каждый останется при своем мнении. И потом, на данный момент, у нас есть проблемы намного серьезнее, не правда ли?» «Я не успела ответить ему. В следующее мгновение тишину старого дома прервал чей-то отчаянный крик. Он прозвучал настолько внезапно и практически сразу захлебнулся в полустоне-полувздохе. Поэтому я даже не поняла, кому он принадлежит — мужчине или женщине. Лукас стремительно бросился к дверям, повелительно кинув мне. «Оставайся здесь, это совсем рядом». «Ага, как же! Ни за что на свете я не стала бы выполнять его приказаний. Тем более, что сама мысль о том, что я останусь совершенно одна в полутемной комнате, напугала меня куда сильнее, чем гипотетическая возможность увидеть нечто страшное в компании Лукаса. Все-таки, как ни крути, но он маг, а, следовательно, с ним я должна быть в большей безопасности». И я, не задумываясь больше ни на миг, со всей возможной скоростью рванула вслед за ним. Благо, что ему было крайне затруднительно затеряться среди комнат третьего этажа, поскольку, о чем я уже упоминала раньше, почти все они оказались заблаговременно запертыми, моим предусмотрительным и коварным сводным братом. Выскочив в коридор, я почти сразу увидела, где мне надлежит искать у Лукаса. Лишь одна дверь, помимо ведущей в мою спальню, была распахнута Настьей. На пороге комнаты, расположенной практически напротив покоев, выделенных для моего проживания, замер Лука, взугрядываясь во что-то, пока мне невидимое. Неожиданно на меня навалилась свинцовая усталость. Мне как-то разом перехотелось узнавать, что же произошло. Слишком сильное напряжение угадывалось в фигуре мага. Он словно постарел в один миг на несколько лет. Такие глубокие морщины вдруг избороздили его лоб. Медленно, словно нехотя, я сделала шаг, затем еще один. Подошла к Лукасу и встала за его спиной. Прекрасно понимаю, что потом страшно пожалею о своем поступке. Приподнялась на цыпочки, бросив опасливый взгляд поверх его плеча. Увы, в этой комнате под потолком плавал магический шар с заряженной энергией до предела. Поэтому яркий безжалостный свет не оставил простора для недосказанности, явив неутешительную картину произошедшего как на ладони. «Не надо, Хлоя, не смотри!» Тут же очнулся Лукас, повернулся ко мне, увлекая в сторону. Но было уже поздно. Увиденное навсегда запечатлелось в моем мозгу, чтобы потом наверняка не раз явиться в самых жутких ночных кошмарах. Прямо по центру комнаты лежал Вильгельм, мой сводный брат. Точнее, я решила, что это он по знакомой одежде, и светлым, растрёпанным волосам, испачканным чем-то красным. А затем мои глаза скользнули чуть ниже, и мои колени моментально налились предательской слабостью, превратившись в подобие горячего кисеря. Беда была в том, что у несчастного, распластанного навзничь на старинном дорогом ковре отсутствовало лицо. Тошнота подкатила к моему горлу при одном взгляде на заменившую его бесформенно кровавую маску, и я послушно уткнулась Лукасу в плечо, позволяя ему увести меня прочь.